Введение Из глубины веков доходят до нас предания и легенды о чудесах, которые творили маги и волшебники. Обычного человека мысль о существовании колдунов, ведьм, чародеев, шаманов и гуру всегда приводила в трепет, вызывая в нем чувство благоговения и ужаса. Маги и волшебники – наделенные огромной силой и облаченные покровом таинственности, поразительным образом противостояли традиционным способам взаимодействия с миром. Их заклинания и заговоры вызывали суеверный страх и одновременно привлекали к себе обещанием помощи и избавления от бед. Совершая свои чудеса публично, при большом скоплении народа, эти люди умели поколебать обычные представления о реальности времени и пространства и показать, что являются носителями особых качеств, которые невозможно приобрести путем обучения. В наши дни мантию чародея чаще всего примеряют на себя выдающиеся практики психотерапии, которые настолько превосходят своим мастерством других специалистов в этой области, что, наблюдая за их работой, испытываешь сложное чувство удивления, неверия и полного недоумения. И все же магия этих психотерапевтических волшебников обладает определенной структурой, так же, как и магия всех когда-либо живших колдунов и чародеев, сведения о которых, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, дошли до наших дней. Принц и маг Давным-давно жил на свете один юный принц. Он все принимал на веру, кроме трех вещей, которые принять на веру не мог. Он не верил в принцесс, он не верил в острова, он не верил в Бога. Его отец-король Говорил ему, что всего этого просто не существует. И так как в королевстве не было ни принцесс, ни островов и никаких признаков существования Бога, принц верил своему отцу. Но вот как-то раз принц сбежал из дворца и оказался в другом государстве. И там, к его изумлению, С любого места побережья были видны острова. А на этих островах находились чудесные, вызывающие волнение в крови, создания, которых он даже про себя назвать не посмел. Пока он искал лодку на берегу, к нему подошел человек в полном парадном облачении. «Неужели это настоящие острова?» спросил у него юный принц. «Разумеется, настоящие, ответил человек в парадном костюме. «А кто эти чудесные, вызывающие волнение в крови создания?» «Это самые настоящие, самые подлинные принцессы, все как одна». «Тогда получается, что Бог тоже существует?» воскликнул принц. «Я и есть Бог!» С поклоном ответил ему человек в полном торжественном облачении. Юный принц изо всех сил поспешил домой. «Итак, ты вернулся», — сказал его отец-король. «Я видел острова, я видел принцесс, и я видел Бога», — ответил ему принц с упреком. Король и бровью не повел. На самом деле не существует ни островов, ни принцесс, ни Бога. Но я же видел их. Скажи мне, как был одет Бог? Он был в полном парадном облачении. Были ли закатаны рукава у его одежды? Принц вспомнил что рукава были закатаны. Король улыбнулся. «Это одеяние мага. Тебя обманули». Тогда принц немедля устремился в соседнее государство, пошел на тот же берег и снова встретил человека в полном парадном облачении. «Король, мой отец, объяснил мне, кто вы такой». С негодованием сказал ему принц. В прошлый раз вы провели меня, но больше не выйдет. Теперь-то я знаю, что и острова, и принцессы не настоящие, потому что вы всего лишь маг. Человек на берегу усмехнулся. Ты сам обманут, мой мальчик. В королевстве твоего отца полным-полно и островов, И принцесс, но твой отец подчинил тебя своим чарам, и ты не можешь увидеть их. В глубоком раздумье принц вернулся к себе домой, пришел к отцу и посмотрел ему прямо в глаза. Отец, правда ли, что ты не настоящий король, а всего лишь маг? Король улыбнулся и закатал рукава. «Да, сынок, я всего лишь маг». «Значит, тот на берегу — бог?» «Тот на берегу — тоже маг». «Я должен знать, что настоящее, что останется, когда рассеются чары». «Когда рассеются чары, ничего не останется», — ответил король. Принцу стало очень грустно. Он сказал «Я убью себя». С помощью магии король призвал во дворец смерть. Она стала на пороге и поманила к себе принца. Принц содрогнулся. Он вспомнил острова, прекрасные, но не настоящие. Вспомнил принцесс, не настоящих, но прекрасных. «Хорошо», — сказал он, — «я смогу это выдержать». «Знай же, сын мой», — сказал король, — «теперь ты тоже начинаешь становиться магом». Джон Фаулс, Волхв. Предуведомление для слушателя. Центральная задача психологии, как экспериментальной, так и прикладной, — понимание человеческого поведения. Поведение человека предельно сложно, однако сказать это не значит отрицать наличие у него структуры. В целом, современная психология пытается понять поведение человека, разбивая его на относительно независимые области исследования и изучая по отдельности: например, восприятие, научение, язык, моторные навыки. По мере того, как увеличиваются наши знания в каждой из этих областей, мы стремимся выделить структуру описываемого поведения, то есть понять, каким правилам подчиняется человеческое поведение в целом. Сказать, что человеческое поведение подчиняется определенным правилам, не значит утверждать, что мы можем понять его в простых терминах – стимул реакция В лингвистике, например, правила, необходимые для описания данного поведения, лежат за пределами возможности теории стимул-реакция. Для адекватного восприятия этой аудиокниги важно, чтобы вы понимали различие между поведением, подчиняющимся определенным правилам, и детерминированным поведением. Если продолжить пример с человеческой речью, то мы знаем, что количество возможных предложений в каждом языке — английский, испанский и так далее — бесконечно. Другими словами, множество вариантов вербального описания нашего опыта не имеет предела. В то же время количество форм синтаксис, в которых может быть представлено это бесконечное множество значений, сильно ограничено имеет структуру и, следовательно, может быть описана набором правил. Данная последовательность слов является предложением естественного языка. Она имеет структуру, в чем можно убедиться, если прочитать слова в обратном порядке и посмотреть, что получится. Языка естественного предложением является слов последовательность данная. Аналогичным образом и в случае остальных видов человеческого поведения имеет место бесконечное множество его видимых проявлений. Формы этих проявлений будут иметь структуру и, следовательно, смогут быть описаны с помощью определенного набора правил. Но сказать, что человеческое поведение может быть описано с помощью определенного набора правил, не значит заявлять, что наше поведение является детерминированным или предсказуемым. Наиболее изощренное исследование человеческого поведения, подчиняющегося правилам, это исследование в области языка. В частности, в той области лингвистики, которая называется трансформационной грамматикой, был разработан набор правил описывающих формы, которые мы используем для представления и передачи своего опыта с помощью языка. Хотя трансформационная грамматика довольно молодая дисциплина, ее возникновение датируется 1955 годом, она уже оказала глубокое влияние на экспериментальную психологию, в особенности на современную теорию научения. И это должно оказать сильное воздействие на экспериментальную психологию. Цель нашей аудиокниги – сделать достижения трансформационной грамматики доступными для тех, кто имеет дело со сложным человеческим поведением. В дополнение к вышесказанному теоретическому обоснованию, прежде чем вы приступите к слушанию, мы хотим сообщить вам Некоторые важные сведения. Первое. Что содержится в аудиокниге? Второе. Как пользоваться аудиокнигой? Третье. Какую пользу вы можете извлечь из прослушивания данной аудиокниги? Первое. Что содержится в аудиокниге? Создавая эту аудиокнигу, мы ставили перед собой задачу представить набор инструментов, которые помогут вам стать более эффективным психотерапевтом. В главе 1 говорится о том, что мы не оперируем непосредственно миром, в котором живем, а создаем его модель или карту и используем эту карту при формировании своего поведения. Далее в этой главе утверждается что эффективная психотерапия подразумевает определенные изменения в том способе, каким клиент представляет собственный опыт. В главе 2 показана структура одного специфического способа представления человеческого опыта, человеческого языка. Глава 3 содержит описание способов использования структуры языка в качестве инструментов, психотерапевтического воздействия. Данные инструменты могут применяться во всех известных нам видах психотерапии. В главе 4 мы предлагаем пошаговую процедуру для изучения и использования этих инструментов. В главе 5 представлены две расшифровки стенограмм психотерапевтических сеансов с комментариями поясняющими использование вышеописанных инструментов психотерапевтического воздействия. И, наконец, в главе 6 мы соединили эти инструменты с большим количеством широко известных невербальных техник, применяемых в различных видах психотерапии. Второе. Как пользоваться аудиокнигой? Данная аудиокнига не роман, и мы не рекомендуем вам слушать ее так, как слушают романы. Она является руководством и содержит набор средств, с помощью которых вы сможете повысить свою эффективность в качестве психотерапевта. Как любое руководство, эту аудиокнигу следует слушать и переслушивать. Чтобы начать процесс обучения, вам достаточно общего понимания материала, представленного в главах 1, 2 и 3. Естественно, чем лучше вы изучите этот материал, тем с большей эффективностью сможете применить техники, описанные в главе 4. Когда вы дойдете до главы 4, притормозите. Здесь мы поместили подробные пошаговые инструкции, которые позволят вам попрактиковаться в использовании всех описанных техник. Поскольку эта аудиокнига, первая из двух, посвящена прежде всего вербальным аспектам коммуникации, большинство техник представляют собой вопросы, основанные на форме сообщений, которые делает клиент в процессе психотерапии. Каждую из этих техник вам следует тщательно изучить, чтобы получить навыки, которые позволят вам повысить эффективность своей психотерапевтической работы. Для каждой из техник приведено как минимум одно пошаговое упражнение. Чтобы приобрести соответствующие навыки, вы должны практиковаться, поэтому выполняйте упражнения. Глава 5 не является примером того, что мы считаем эффективной психотерапией. В ней мы хотели показать вам, как различные техники взаимодействуют в процессе психотерапевтической работы. Прослушайте расшифровки стенограмм и комментарии к ним, обращая внимание на выбор, который делает психотерапевт в том или ином случае, И на вербальные потоки между психотерапевтом и клиентом есть и другой способ работы. Вы можете закрыть комментарии и рассматривать каждое высказывание клиента в применении к себе. Проверяя, сможете ли вы определить все возможности выбора, которые эти высказывания дают вам как психотерапевту. Главу 6. Слушайте внимательно. Цель этой главы – научить вас использовать техники, представленные в главе 4, чтобы определить уместность некоторых хорошо известных невербальных техник. Если вы уже работали с какими-то из предложенных невербальных техник, используйте их как точки отсчета, чтобы ввести в употребление другие техники которые найдете для себя полезными. Если вы не обнаружите здесь привычных для вас процедур, вернитесь к техникам, описанным в главе 4, и постарайтесь определить, какие из них вы используете в своей работе и считаете подходящим поводом для применения собственных невербальных техник. Таким образом, вы сможете встроить предложенные в руководстве инструменты, в ваш собственный стиль психотерапевтической работы. Третье. Какую пользу вы можете извлечь из прослушивания данной аудиокниги? Если вы будете слушать эту аудиокнигу так, как мы предлагаем, вы сможете стать более эффективным психотерапевтом. Это произойдет за счет того, что вы, первое, Получите набор техник задавания вопросов, основанных на вербальных сообщениях клиента. Второе. Узнаете, как использовать конкретные невербальные техники, исходя из вербальных ключей. В целом, полученные знания дадут вам ясную, четкую стратегию для вашей психотерапевтической работы.